«И что в Лариска нашла?» — с горечью подумал Виктор Андреевич о дочери. «В кассовом зале была духота. Огромный поток пассажиров, примячився взять билеты, не могли остудить работающие здесь кондиционеры. Придется тратиться на более мощный кондиционер», — вздохнул Ларин. «Ну и очереди с неудовольствием оглядел он, раздраженных от изнурительного ожидания людей» в первой же кассы, в которой работала жена заместителя Ларина Лизьи Ивановна Брунёва, он услышал её неприятный голос. «Не надо мне совать свой геройский билет, я уже сказала, что с такими документами вас должна обслуживать воинская касса». «По этому документу должны выдавать билет в любой кассе России», — отвечал разгорячённый человек в форме полковника. Имея льготу на бесплатное и внеочередное приобретение билетов, мужчина с геройским удостоверением все же выстоял огромную офис. А теперь ему указывали на другую кассу, у которой толпилось не меньшее количество людей. Если бы кто-то узнал, за что получил этот человек Героя России, и какое количество людей при этом спас, его бы, наверное, понесли на руках прямо в вагон поезда. Полковник никогда не пользовался правом брать билет без очереди. Даже сейчас, когда в зале ожидания его ждала беременная жена. «Мужчина, освободите кассу!» — категорически отрезала Брунёва. «Послушайте, у вас же есть право взять билет без очереди. Какие проблемы? Идите в воинскую кассу!» «Но вы же знаете, какой крик поднимется, если я попытаюсь пройти без очереди!» «Кого сейчас интересуют льготные документы?» Полковник все еще надеется. «Если вы не можете пользоваться своим правом, то я здесь при кассир Кассирша уткнулась своей бумаге. «Отойдите и не мешайте работать!» Брунева была настолько раздражена, что Ларину сразу стало понятно, какое количество спиртного вчера было выпито его заместителем Бруневым. По утреннему настроению Лидии Ивановны Всегда можно было узнать о климате в семье Брунец. И если накануне муж приходил домой пьяный, то это должна была чувствовать на следующий день вся вокзальная очередь, имеющая несчастье встать к окошку Ларин, проследив, как полковник занял очередь в воинской кассе, направился к администратору Валюшу. «Здравствуй», — сказал он энергичной женщине средних лет. «Доброе утро, Виктор Андреевич» администратор оторвалась от своих дел позвони ка сейчас в воинскую кассу пусть там герои россии вызовут и дадут билет в не очередь хорошо как его фамилия сразу набирая номер телефона воинской кассы спросила администратор не знаю а вдруг у воинской кассы окажутся два героя приостановила она набор номера да какая разница если окажется два пусть дадут двоим без очереди хорошо «Виктор Андреевич, сейчас сделаю!» Ларин с удовлетворением услышал, как из воинской касты кассир, тучная брюнетка с низким голосом выкрикнула «Кто тут герой России? Подойдите ко мне!» А Ларин уже пытался заглянуть через головы пассажиров в окно номер 16. Он мельком увидел юное лицо. Сердце сладко ёпнуло, успел рассмотреть, что она... Улыбается. Однако уже через секунду очереди в этой и соседних кассах закрыли от него знакомые черты. «Да что ж они такие очереди создают?» — подумал он о кассирках. «Надо им ставить по первое число». Собинова видела, что произошло возле кассы, и тут же отреагировала. «Если вы еще не разучились читать возле своих телевизоров, Обратите внимание на таблички-указ. Для некоторых, особенно почетных граждан, у нас есть льготы. Билеты можно взять без очереди, а молодым можно и подождать. Вся жизнь впереди тоже когда-нибудь станете почетными. Глава 17 Хоменко. Хоменко все время держал в поле зрения бегущего по рельсам окровавленного человека в разорванной рубашке. И снова на пути Роману попалась та самая огромная лужа. Теперь было не до заботы о чистоте бассейна. И Хоменко попробовал перепрыгнуть через нее, но только поскользнулся и плюхнулся со всего маку в черную жирочь. — Черт, вырвался Роман. Бегущий человек продолжал удаляться от его парильцем. Теперь уже не обращая внимания на лужи, Роман сделал последний рывок. Расстояние между ними стремительно сокращалось, но в какой-то момент окровавленный человек вдруг шмыгнул в сторону, за вагон, и как волоком.